Забудем пока о бомбах. Нам нужно добраться до кнопки раньше, чем моро нажмет на нее. Методом просачивания? Спросил боров А как еще? Как? С его самоуверенностью и колоссальной самонадеянностью. Как? Как? Как? Райдер впервые проявил признаки раздражения. Вы, кажется, забыли, что я данным делом занимаюсь неофициально. Я вам говорю, что вы аккредитованы как оплачиваемый и привилегированный сотрудник ФБР. Ну, хорошо. Огромное вам спасибо. Так как? Ой, господи, если бы я только знал... Наступила гробовая тишина. Барроу очень медленно поворачивался в сторону Митчелла. «Вот с ФБР всегда так», — прорычал Митчелл, не обращаясь ни к кому персонально. «Всегда стремятся подставить нам подножку. Я как раз хотел задать вам тот же вопрос». Кажется, я знаю, что мне делать. Райдер поднялся, оттолкнув назад стул. Майор Дан. Надеюсь, вы не забыли, что пообещали подбросить меня до Пасадены. Раздался стук в дверь. В зал вошла девушка с конвертом в руке. "Кто здесь майор Дан?" спросила она. "Дан?" Листок бумаги, прочитал написанное, затем посмотрел на Райдера. «Котабато!» — произнес он. Райдер вновь пододвинул стул к столу и сел. Дан передал письмо Барроу, который, ознакомившись с его содержанием, передал Митчеллу. Дождавшись, пока тот закончит читать, он вновь взял письмо и вслух прочитал его. «Письмо из Манилы!» от начальника полиции. Подписано также генералом Хуэльва, с которым я хорошо знаком. Гласит следующее. Описание человека по фамилии моро полностью совпадает с внешностью хорошо изысканного преступника. Подтверждаем, что у него сильно повреждены руки и потерян один глаз. Эти ранения получены во время попытки одной из групп заговорщиков, состоящей из трех человек, взорвать загородную резиденцию президента. Один из участников группы, человек огромных размеров, известный под фамилией Дюбуа, тогда не пострадал. Третьему члену группы, небольшому человеку, отстрелила руку. Он сделал паузу и посмотрел на райдера. Еще один наш общий друг, а третий, вероятно, тот тип с протезом, что участвовал в похищении моей дочери в Сан-Диего. Подлинное имя Морро Амарак, уроженец местечка Котабато, центра исламских мятежников Минданао. Филиппинцы считают, что он находится у нас в стране. Вынужденная эмиграция. За его голову обещан миллион долларов. Амарак глава НОДМ, то есть Национального Освободителя. МОРО. Глава одиннадцатая. «Иногда, когда посмотришь на людей, просто впадаешь в отчаяние», — с тоской в голосе произнес профессор Алик Бенсон. «Вот мы здесь, в двадцати милях от океана, а люди все еще продолжают упорно идти на восток, не ехать, а именно идти, ибо если машина делает в час одну милю, она просто идет». Им уже не угрожает никакая приливная волна, но они все равно не собираются останавливаться. Думаю, пока не доберутся до вершин гор, не успокоятся. Он отвернулся от окна, взял указку и нажал на кнопку. На стене осветилась большая карта Калифорнии.